«Я думаю, мы не учли еще один психологический момент», — сказала я Игнатьеву. «Мы ведь пришли к известному врачу, которого все здесь знают. Он работает в соседней больнице, и жена у него врач. Наверное, соседка могла решить, что, возможно, мы его пациенты, или она ждала работника в управления и поэтому нам не удивилась, но в любом случае вы правы». Такие люди в наше время — большая редкость. И вообще, мне кажется, что вы занимаетесь несколько несвойственными прокуратуре делами. Ездите и опрашиваете свидетелей. Этим должен заниматься Сердюков и его коллеги, а вы обязаны контролировать процесс. «Верно», — весело согласился Игнатьев, — «но может мне нравится работать в паре с вами». Очень интересная фраза и довольно неожиданная. Начало флирта? Не очень похоже. Есть мужчины, которые не умеют флиртовать, просто не умеют. Они либо сразу говорят, что вы им нравитесь, либо никогда этого не скажут. Судя по всему, Денис Александрович относится ко второму типу мужчин. Для таких любая замужняя женщина — абсолютное табу. «Может, и правильно? Столько разведенных баб, столько одиноких женщин, столько неустроенных, несчастных, брошенных, а тут еще пытаться увести женщину от нормального мужика. Только поэтому вы бегаете со мной по городу и сидите на холодном подоконнике, рискуя заработать болезнь почек?» Иронически спросила я. «Нет, не поэтому». Очень серьезно ответил Денис Александрович. «У меня тоже растут два пацана. Примерно такого же возраста. И я знаю, какая страшная угроза, когда такие мальчики вдруг начинают баловаться этой гадостью. Достаточно втянуться, и все. У меня младший брат работает в комитете по борьбе с наркотиками». Иногда такие вещи мне рассказывают, что у меня волосы начинают расти на лысине от ужаса. Вот поэтому я и хочу разобраться, кто этого мальчика на стройке толкнул и откуда они брали эту заразу. Пока не выясню, не успокоюсь. Я ведь тоже разведен и знаю, как мальчикам тяжело расти без отца. У нас с бывшей женой остались хорошие отношения, но все равно. Я стараюсь хотя бы раз в неделю навещать моих сыновей и больше всего боюсь, чтобы они не сорвались. Хочу, чтобы выросли нормальными ребятами. Теперь он по-настоящему волновался. Как же я его понимала! Мы все, матери и отцы, чувствуем одинаково. Нам много не нужно. Лишь бы наши ребята нормально учились... Спокойно росли и не срывались, попадая в какие-то неприятные истории. вот, собственно, в этом и состоит наше счастье. Чтобы у детей все было хорошо. У наших мальчиков и девочек. У меня тоже сын. Тихо поведала я Денису Александровичу. Когда у подростков начинается переходный период, нужно уметь... — Терпеть. Я тоже разведена, и отец мальчика живет не с нами. — А мне сообщили, что звонили вашему мужу? — удивился Игнатьев. — Это мой второй муж. — А я стараюсь, чтобы сын общался со своим отцом. — Ну и правильно стараетесь, — рассудительно заметил Денис Александрович. В этот момент кабина лифта пошла наверх. Мы прислушались. На нашем этаже кабина остановилась, и из нее вышли двое — мужчина и женщина. Ему лет пятьдесят. Вальяжный, седой, высокий, плотный, с крупными чертами лица. Она среднего роста, худая, подвижная, с немного вытянутым лицом, которое ее совсем не портило. Игнатьев спрыгнул с подоконника, а я быстро поднялась со ступеньки. Увидев нас, Васадзе остановился и мрачно посмотрел на обоих. — Кто вы такие? — отрывисто спросил он. — Что вам нужно? — Извините, что мы ждем вас здесь, Георгий Леонидович, — сразу сказал Игнатьев. — Мы из городской прокуратуры. Вот мое удостоверение. Меня зовут Денис Александрович Игнатьев, а это госпожа Ксения Моржикова. — Что-нибудь случилось? — — отреагировал Васадзе. — Мы хотели бы поговорить с вами и с вашим сыном. — С моим сыном? Со старшим или младшим? С ними что-то случилось? Нет, — Нет-нет-нет, все нормально. Нам нужно уточнить некоторые факты. Извините, что мы ждем вас здесь. Я понимаю, вы приехали на перерыв, и у вас очень сложная работа, но у нас действительно важное дело. Васадзе посмотрел на Игнатьева, потом на меня — и, очевидно, что то разглядел на наших лицах. Врачи вообще умеют чувствовать настроение людей. Опытные врачи определяют состояние человека почти сразу. «Идемте к нам», — предложил Георгий Леонидович. «Только я не приехал, а пришел. Моя больница совсем рядом. И сегодня в три часа у меня сложная операция. Надеюсь, наш разговор не затянется». — Не затянется, — пообещал Игнатьев. — А где ваши мальчики? — Они должны скоро приехать. Васадзе пропустил меня вперед. В наше время еще остаются такие джентльмены, или это чисто кавказское уважение к женщине? У грузин все гипертрофировано, но мне нравится, когда так по-рыцарски относятся к дамам. В просторной гостиной мы уселись за стол, а жена Васадзе... Сразу же позвонила мальчикам и коротко приказала им срочно вернуться домой. Выяснилось, что они уже выехали и скоро будут. Георгий Леонидович испытывающий посмотрел на нас. — Теперь рассказывайте, с чем пришли. Я хотел бы узнать обо всем, пока нет мальчиков. — Мы ни в чем не обвиняем ваших ребят, — начал Игнатьев. Дело в том, что... Один из ваших сыновей учится вместе с мальчиком, с которым сегодня ночью произошел несчастный случай. Он погиб на стройке. Мы хотим понять, почему он там оказался. Значит, вы говорите об Иосифе. Понял Васадзе. Это наш младший. Он еще в школе. А старший уже студент. Хочет продолжить нашу династию врачей. Мой отец тоже был врачом, фронтовым хирургом. «Здорово!» — кивнул Игнатьев. «Но при чем тут мой сын?» — снова поинтересовался Георгий Леонидович. «Какое он имеет отношение к этому погибшему мальчику?» «Супруга Георгия Леонидовича тихо вошла в комнату и встала у нас за спиной. Я сейчас объясню». Денис Александрович взглянул на меня и неожиданно сказал. «Госпожа Моржикова может вам рассказать, почему мы пришли именно к вам». — Она профессиональный адвокат и представляет интересы другого мальчика, который пропал. — Вы говорите о Константине Левчеве? — спросила супруга Васадзе, и, обойдя стол, оказалась перед нашими лицами. Было заметно, что она взволнована. — Женщина что-то быстро сказала мужу по-грузински. Тот кивнул и переспросил. Я поняла, что они говорят о семье Левчевых. — Мы знаем эту семью, — пояснил Георгий Леонидович. — Моя супруга дружит с матерью этого мальчика. Они обе из Цхинвали. Мы знаем, что Костя Левчев исчез, и его не могут найти. Отец Кости попросил меня представлять их интересы. Сообщила я супругам Васадзе и подумала, как же это правильно, что Игнатьев доверил мне вести разговор. Заговорив, я сразу же почувствовала, как... Атмосфера недоверия и некоторой подозрительности стала меняться. Супруги Васадзе поняли, почему я к ним пришла.